Ростовцы на словах были за владимирцев, но на деле не удовлетворяли их жалобам, и тогда владимирцы призывают других князей. Господин Сергеевич рассуждает, летописец не говорит, что владимирцы, недовольные своим князем, не должны были высказываться против него и таким образом возбуждать вопрос о его перемене. Высказанное ими желание изгнать Ростиславичей он приводит как факт и не порицает их за него». Ростовцы и суздальцы, со своей стороны, в ответ на это желание, не говорят, что призвание князя есть их исключительное право, и что поэтому владимирцы должны оставаться при Ростиславичах до тех пор, пока это будет угодно им, ростовцам и суздальцам. Наоборот, на словах они были за владимирцев и тем показали, что последним принадлежит такое же участие в деле призвания князей, как и им самим. Но с какой же стати было летописцу говорить то, чего не бывало? Будучи далеки от преувеличенных представлений о высокой степени развития Древней Руси, о высокой степени свободы, которую она пользовалась, мы, однако, никак не решимся предположить, чтобы в ней существовали такие отношения, что обиженный не имел права высказываться против обидчика и жаловаться на него». Владимирцы жалуются своим старшим ростовцам на обижающих их князей, которых ростовцы им дали, или, лучше сказать, навязали. Ростовцам также не нужно было говорить, что призвание князей есть их исключительное право, по той простой причине, что и вопроса об этом не было. Владимирцы являются жалобщиками только. «Дело ростовцев решить справедливо или несправедливо жалоба, а не толковать о своих правах, которых никто не затрагивал». Напротив, владимирцы признали торжественно эти права, обратившись со своей жалобою в старший город. Но всего лучше следующий вывод, сделанный господином Сергеевичем. На словах они, ростовцы, были за владимирцев и тем показали, что последним принадлежит такое же участие в деле призвания князей, как и им самим. Город жалуется на губернатора-королю. Король объявляет, что жалоба справедлива. Следовательно, король этим самым объявляет, что горожанам принадлежит такое же право в назначении губернатора, как и самому королю. Летописец заступается за владимирцев, за меньших, слабых, которым, однако, Бог помог в их деле. Летописец заступается за них потому, что имеет два основания для этого. Во-первых, владимирцы были обижены, не получили управы, и потому, естественно, возбуждали сочувствие в каждом человеке, в котором не угасло чувство правды. Во-вторых, владимирцы были правы еще потому, что обратились к законным князьям, законным по старшинству и по распоряжению Юрия Долгорукова, тогда как ростовцы не обратили никакого внимания на эту законность. Следовательно, здесь двоякого рода отношения, отношение к старшему городу и отношение к князю. Отношения эти сталкиваются в данном случае и обязанность историка — обращать одинаковое внимание на оба отношения и смотреть, какие из них и при каких условиях возьмут верх. Что касается, собственно, княжеских отношений, то господин Сергеевич следует взгляду господина Погодина. Князья воюют, захватывают волости друг у друга, как владельцы, не имеющие никаких отношений между собою. Читая книгу господина Сергеевича, мы видим себя среди каких-то зверей, а не людей, всегда чувствующих потребность оправдывать свои действия. Отвергая родовые отношения между князьями, господин Сергеевич, естественно, старается отвергнуть господство этих отношений и в обществе. Он, разумеется, обходит молчанием, Известие о крепости родового союза в XVI и XVII веках. Он выставляет статью «Русской правды о наследовании», где говорится, что имущество смерда, не оставившего сыновей, переходит к князю. Но понятно, что в правде, разумеется, имущество смерда безродного, потому что при общем родовом владении не может быть и речи о наследстве, ибо не может быть речи об отдельной собственности. Но любопытно, что господин Сергеевич, ища в русской правде доказательств против рода, позволил себе обойти первую статью о родовой мести. Знаменитым местом летписи, где так ясно указывается господство родового быта у славян, «живяху кождо с родом своим на своих местах» и прочее, также господину Сергеевичу много хлопот. При исследовании о вече, ему нужно было скрыть то, что слово это «вече» имеет обширное значение. Теперь относительно «рода» ему надо было показать, что слово «род» имеет обширное значение, значит и «происхождение», и «народ». Но из этого ничего не выходит, ибо оно означает также и то, что мы разумеем под именем «рода». Видя это, господин Сергеевич решается на отчаянные средства и говорит, «Каждый полянин мог иметь свой род единственно в смысле семьи». Но где же доказательства их нет? Разве принять за доказательство непосредственно следующие слова автора «общее владение братьев и других родственников могло встречаться и в древнейшие времена». Есть даже основания думать, что тогда оно должно было встречаться чаще, чем теперь. При отсутствии развитой правительственной власти частному человеку для самосохранения необходимо было вступать в какие-либо частные союзы. Союз с родственниками представляется самым естественным – Смысл кажется ясен. Обстоятельства времени были таковы, что условливали необходимость стремления к родовому союзу, к его поддержанию. Следовательно, каждый полянин мог иметь свой род единственно в смысле семьи. Неумолимый летописец преследует нас со своим родом. Говоря об усобицах, возникших между славянами по изгнанию варягов, он говорит, что род встал на род – И воевать и по чаше сами нося. Как же рассуждает господин Сергеевич? Восстали, говорит он, не разные роды один на другого, а члены одного и того же рода, то есть происхождения. Дети на родителей, братья на братьев. Это только применение к явлениям своего времени хорошо известных летописцу слов Евангелиста Марка. «Предаст же брат брата на смерть, и отец чада, и восстанут чада на родители, и убьют их». Господин Сергеевич забывает, что летописец никак не мог иметь в виду слов евангелиста, ибо хорошо знал, что побуждало к такой страшной усобице, о которой говорится в Евангелии, и хорошо знал что причиной усобицу между славянами было отсутствие правды. А это условие не могло повести к тому, чтобы восставали чада на родителей и убивали их. Отсутствие правды ведет именно к тому, что отдельные роды в своих столкновениях прибегают к самоуправству, решают дело оружием.